Мы не останемся здесь, воскликнул Хуан торжествующим тоном, который вызвал улыбку Маркиза. Мы заплатили входные деньги только за то, чтобы видеть Коннеля. Где Коннель? Он уже здесь? Вон он храпит, отвечал мальчик немного старше Хуана. Хорошо. О, он опять напился, сказал Хуан Маркизу и встал около матроса, который ничего не слышал, продолжал спать непробудным сном. Мы должны поговорить с ним. отвечал Маркиз. Постарайся узнать у него Хуан, куда отправился пароход, на который брат хотел его взять. А больше вам ничего не нужно, дядя Клод. Это и я мог бы вам сказать. И мы бы сберегли входные деньги. Пароход поехал в Гавр, Коннель говорил мне это. В Гавр. Это так же хорошо, как в Париж. Ты это верно знаешь, Хуан. Если хотите, дядя Клод, я еще раз прошу у Коннеля. Спроси. Я хочу знать самые точные сведения. Мальчик подошел к храпевшему матросу. Эй, Конелл, проснись, Конелл, послушай. Матрос повернулся на другую сторону, и спустив какой-то невнятный звук. Что такое? А, это ты, Хуан. Что тебе нужно? Скажи, пожалуйста, добрый Конелл, куда хотел взять тебя с собой твой брат, рулевой? «Черт его побери, засмеялся Коннелл. В Гавр. Деньги я взял, но я не люблю оставлять Лондон. Мне здесь очень нравится, и я не мог расстаться. Значит, в Гавр. Ты точно это знаешь? Убирайся к черту! Как мне этого не знать? Я даже скажу тебе, как называется пароход, отвечал матрос, приподнимаясь. Правда? А как он называется? лав «Лав-Леха, мальчик. Я получил 10 фунтов стерлингов задаток. Они уже все кончились. И матрос для доказательства вывернул себе карманы куртки. Посмотри, больше нет ни одного шиллинга. Но Комель сумеет выйти из беды. Они поехали в Гавр, а оттуда, кажется, в Париж. Хуан посмотрел на настоящего около него маркиза, как бы желая спросить: все ли мы узнали, что нужно?" Дайте место. Ложитесь или сойдите с дороги, закричал на маркиза и мальчика новый посетитель, которому те загородили проход. Здесь место не для болтовни, а для спанья. Клод кивнул мальчику. Он узнал все, что ему было нужно. Хуан подошел к нему, чтобы спросить, хорошо ли выполнил он свое дело, а маркиз, выйдя вместе с ним, похвалил его. Высокий человек, собиравший входную плату, очень удивился. что находятся люди, которые так рано оставляют в И с недоверием посмотрел на мальчика и мужчину в длинном плаще. Но Мартин не заметил его и был очень рад выйти на улицу из темного и душного пространства. Ты славный, милый мальчик, сказал он Хуану. Ты всегда проводишь здесь ночи? Одни на улице, прибавил Хуан. Больше этого не будет. Бедное дитя. Сколько тебе лет? И кто был твой отец? Мальчик пожал плечами. Я не знаю, дядя Клод, ответил он чуть слышно. Маркиз все больше проникался симпатии к сироте, которого случай послал на его дорогу. Он взял Хуана на руки, донес до первых дрожек и нанял их, чтобы скорее доехать. Бриллиантовый крест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 Евгения ничего не знала о случившемся, и, по-видимому, новость об отъезде не особенно опечалила ее. Жизнь на севере не казалась ей привлекательной, и она скоро согласилась со своей матерью основать в Париже свою резиденцию. Евгения давно уже мечтала об этом. Блестящий Париж с его приятной жизнью Поздравам и обычаям гораздо более подходящей ей, чем холодный Лондон, был уже давно для нее каким-то магнитом. Мысли, волновавшие теперь графиню, нисколько не беспокоили Евгению. Она никогда не спрашивала, откуда брались средства для светского образа жизни и для великолепных нарядов. Она едва знала, что для этого нужны деньги, и даже довольно большие. А нежная матушка ни разу не дала почувствовать своей дочери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 Она рассчитывала на то, что и в Париже, вероятно, немало благородных людей пожелают самым деликатным образом облагодетельствовать испанскую графиню за приятные часы, проведенные у нее. Недавно один какой-то русский, сановный богач, подарил любезнейшей графине великолепный букет, в котором она нашла несколько тысяч билетов лондонского банка.